А зачем это вам? Я вас не приглашала в гости. Это для того, чтобы не затруднять себя дополнительными поисками. При нашей работе время очень дорого, а через месяц, когда ты превратишься в монстра, нам придётся вернуться в ваш временной отрезок и найти конкретно тебя. Надеюсь, ты понимаешь, зачем. Закончив эту тираду, парень довольно ехидно подмигнул. Кажется, я начинала понимать. И мне это совершенно не нравилось. В поисках спасения я посмотрела на кота в последней надежде услышать опровержение фактом. Но кот, встретившийся со мной взглядом, неумолимо кивнул и с самым мрачным видом принялся поглаживать лапой усы. Я побледнела и похоже начала падать, так как почувствовала, что под спину меня поддерживают. «Извини, мы вовсе не хотели так тебя шокировать, но обстоятельств не изменишь. Тебя поцарапал зверь. Через пять-шесть недель ты превратишься точно в такого же, ну, может быть, чуть более обаятельного. Но это не меняет суть вещей», — ровно пояснил охотник на монстров. «Он развернул меня к себе и, держа за плечи, строгим взглядом посмотрел мне в глаза». «Только ты...» Тут я заметила, что он, наконец, удосужился снять свой дурацкий головной убор. Оказалось, что на самом деле он коротко подстрижен. Да, без еврейской шляпы и парика с пейсами парень выглядел вполне современно и в 100 крат привлекательнее. И где их таких берут в агенты? «Ты меня слушаешь?» – прервал он мои размышления. «Да, и не надо меня так трясти!» – возмутилась я. «Извини». Но мне показалось, что ты снова начала терять сознание. У тебя глаза стали мутными. Ничего подобного. Всё, проехали, валяй дальше, любезно напомнила я в ожидании продолжения сказки. Ну вот. Теперь самое главное. У тебя всё-таки есть шанс. Да? наивным тоном вопросила я. В каком смысле? При одном определённом условии тебя всё же можно спасти. Ты останешься человеком. Вмешался кот. Он и так слишком долго молчал, что явно для него не характерно. А кто вам сказал, что я хочу остаться человеком? Притворно удивилась я. Это уже походило на игру. Наверное, у меня начался сдвиг по фазе. Появись сейчас в небе огромный дракон в потёртых джинсах и спроси, как быстрее пролететь отсюда к дискоклубу Лабиринт, я бы ничуть не удивилась. Это же так прикольно. Продолжала я с самой обоятельной улыбкой на лице, фамильярно почесав кота за ухом. Толстун возмущённо шарахнулся, чем я вполне удовлетворилась, поздоровавство в душе. Пинок под хвост я решила оставить на потом, пусть котик пока живёт. Представьте себе, бегать по улицам, тряся мускулами и громыхая огромным, мощным хвостом. Ох, хвост Не об этом ли мечтаешь всю жизнь, даже зная, что такое великое достояние тебе не светит? А теперь у меня будет свой хвост, свой собственный титул стечок, понимаешь, о чём мне, верно? Я подмигнула ошарашенно вылупившемуся на меня коту. На Алекса, похоже, тоже нашёл столбяк, но я возбуждённо продолжала: "А какая у меня будет челюсть! Громовойная просто, иначе не скажешь. А эти застрённые ушки, если Кое-где по телу, да пусть хоть сплошь будет расти мех. Я не против. На шубу зимой не нужно будет тратиться. К тому же я давно мечтала о шубе из натурального меха. Это же так изысканно. А эти красные глаза. Ни у одной моей знакомой нет таких и не будет. Ну, разве что мне взбредет кого-нибудь из них покусать. Парни так и попадают все без исключения, когда я в таком виде появлюсь на улице. Весёленькая жизнь. В магазинах и на рынке всё бесплатно. Голодать явно не придётся. А с вами мы договоримся, мальчики. Мы, похоже, уже добрые знакомые, поэтому я вас не трогаю, и вы меня тоже. Ну как? Ребята, судя по их мрачным лицам, не разделяли моего энтузиазма. Кот с хмурым выражением на морде почёсывал брюхо. Алекс жалостью смотрел на меня, потом Напарники обменялись понимающими взглядами и, извинившись, отошли в сторону, похоже, посвящаться. Я вся превратилась в слух. "Знаешь, тут есть два варианта", волнуясь, говорил кот. "Или она свихнулась, а тут я должен согласиться, что испытав такое потрясение, девушка вполне имеет на это право". Я фыркнула. Ни один из них даже не обернулся в мою сторону, а кот продолжал Если это так, то тут мы не можем ничем помочь. Как известно, психические заболевания плохо лечатся. Мы с тобой никакого отношения к психиатрии не имеем, поэтому наша совесть останется чиста. Второй вариант. Девушка действительно очень рада так, кстати, подвернувшейся перспективе стать монстром. Это тоже её право. Как ни верти, она свободный человек и к тому же совершеннолетняя. По паспорту ей уже 21 год. Значит, она вполне осознанно отвечает за свои поступки. Так что, вне зависимости от того, какой из названных мной моментов имеет место быть, мы можем только извиниться и уйти. От нас уже ничего не зависит. Наша миссия в этом случае полностью выполнена. Что скажешь на парник? Он посмотрел на Алекса в ожидании ответа. Я, естественно, тоже не скрываю любопытства, уставилась на парня. Тот почесал затылок, подумал и согласно кивнул. Ты прав, дружище, пошли. Уберём труп, сдадим рапорт и на боковую. Увидев, что они собираются уходить, я не смогла больше молчать. Эй, вы чего? Неужели хотите меня бросить? «Эй, ребята, это была шутка! Я не хочу становиться монстром! Я пошутила!» Вспадая в панику, заголосила я, с тоской глядя во след уходящим агентам. Надо признать, Алекс тут же оглянулся. «Ладно, подурачились и хватит». Он подошел ко мне. «В общем, дела обстоят так, что хочешь не хочешь, нам придется взять тебя с собой. Если ты согласна, конечно. Это единственный шанс». Я поспешно кивнула. Тебе нужно будет несколько раз ввести сыворотку, сделанную из крови различных монстров, на которых мы охотимся между делом. Вернее, это и есть наше основное дело. Может быть, и удастся тебя вылечить. Но честно предупреждаю, стопроцентных гарантий нет. Хм, значит, мне нужно будет бросить учёбу, квартиру и что-то наврать родителям? Нахмурила я лоб, размышляя. Ладно, придумаю что-нибудь. Это всего на месяц. Понятно. Я имел в виду, что уже через месяц будет ясно, получилось у нас или нет. Угу. Вдвойне утешительно. А у меня есть время до завтра. То есть я хотел спросить, когда мы трогаемся? Ну, я думаю, до утра мы с тобой свободны, агент 013. Алекс посмотрел на кота. Отлично, тогда переночуйте у меня, а я как раз соберу вещи, позвоню родителям, попрошу их связаться с институтом, хмуро размышлял я вслух. Ладно, но при условии, что ты нас накормишь и не будешь беспокоить меня до утра. В смысле, не знаю, как насчёт Алекса, но меня не будить. Мрр. Кот потянулся и фривольно подмигнув выгнулся дугой. Вот жирный нахал. Что он вообще себе воображает? фыркнул я. Спецагенты позвонили куда-то по сотовому телефону, и почти в ту же минуту в звёздном небе мелькнуло тёмное пятно овальной формы. Матовый синий луч, ударив сверху в считанной доле секунды, растворил тело убитого монстра. Да. Если бы и наши дворничихи работали так же оперативно, город блестел бы чистотой. А далеко ли ещё до твоего дома? спросила охотник, когда мы прошли пару кварталов.